Глава тридцать четвертая. На следующий день в сумраке раннего утра по гравийной дороге, пересекавшей пусто Шхейского парка, катил караван полицейских машин. Эрика вместе со своей командой и группой патрульных ехала обследовать заброшенную хижину у карьеры. Автомобили припарковались почти у самой воды там, где около двух недель назад она останавливалась вместе с сотрудниками речной службы. Утро выдалось морозным, все были одеты по-зимнему. Ее команда, всего десять человек, встала кругом, и Эрика провела инструктаж. Потом они взяли стакан из чаем и кофе, наблюдая, как рассеивается темнота. Чернильная синева постепенно светлела, пока на широкой водной глади не появилось отражение серого неба. Несколько собачников, выгуливавших на пустоши своих питомцев, остановились и стали с любопытством наблюдать за действиями полицейских, но патрульный, занявший пост на удалении нескольких сот ярдов от каравана машин, велел им идти своей дорогой. Был установлен полицейский кордон, огорожен по периметру большой участок парка, кусок травянистой пустоши, подступающей к карьеру, а также подлесок с той стороны и заросли вокруг хижины. Первую половину утра расчищали мелколесье и срезали кусты куманики вокруг заброшенного домика. Холодный воздух полнился за унывным визгом электрокосилок. Вместе с Джоном, Мосс и Питерсоном Эрика нетерпеливо ждала у одного из фургонов служб технической поддержки. Чтобы не замерзнуть, они пили чай и пританцовывали на месте. В начале десятого Эрике зазвонил телефон, но только она достала его из кармана, он умолк. «Уже третий такой звонок за утро, номер не определяется», сообщила она, раздраженно глядя на дисплей. «Рекламщики». предположила Мосс, дуя ночей. «Меня они атакуют каждый вечер, как только сажусь ужинать. Силю это сводит с ума». «В половине пятого мне пришло пустое сообщение. Номер не определился», — сказала Эрика. «Это сообщение надо бы проверить, босс. Вы его не открывали?» Эрика покачала головой. «А я никогда не получала эсэмэсок с закрытых номеров», — доложил Питерсон. Значит, твои подружки предпочитают оставлять на автоответчике пикантные сообщения, усмехнулась мос. Отвали! рассмеялся Питерсон. К ним подошел Крофорд. На чем смеемся? спросил он, желая присоединиться к разговору. Над Питерсоном и его сексуальными цыпочками, ответила Мос. Я не прочь пошутить, но сегодня вот честно, совсем не до вашего тупого юмора, вспылила Эрика. Они все уткнулись взглядами в землю. Крофорд нервно рассмеялся. «В девяностом я оба раза принимал участие в обследовании карьеры. Театрально надув щеки, он кивнул в сторону водоема. Сразу понимаешь, как быстро проходит жизнь. На следующий год мне исполняется 47, сказал он. «А хижина?» А «В нее баразы искали», — спросила Эрика. «Мы ничего не нашли. Решили, что она пустует. Но ведь Боб Дженнингс-то в ней жил». заметил Питерсон, подув на чай. «Зачастую трудно определить, занят кем-то заброшенный дом или нет. Самовольные поселенцы, они ведь в грязи живут, в нищете, потому их и завод с кваторами». Повернувшись к Мос, он возвел глаза к небу, рассчитывая на ее поддержку. «Кому-нибудь еще чай, а то я собирался себе налить». Они покачали головами, и Крофрот зашагал прочь. Жужжание электрокос продолжалось. «Он меня бесит», — признался Питерсон. «Со мной разговаривает свысока, хотя мы в одном звании», — сообщил Джон. «Не волнуйся, приятель, повышение не за горами. Скоро ты его переплюнешь», — успокоил его Питерсон. «А меня раздражает его манера шутить. Вечно пытается умничать. Да еще таким веселенько-жизнерадостным тоном», — добавила Мосс. Эрика умолчала, что в воскресенье видела Крофорда в отделении, и вел он себя подозрительно. «За ним следует понаблюдать», — решила она. Виск электропилы, треск дерева и несколько кустарников под лески упали, обнажив половину хижины со стороны воды. Они повернулись, наблюдая, как оттаскивают прочь поваленную растительность. «А дом в более приличном состоянии, чем я думал», — произнес Питерсон. Дымовая труба обрушилась, но крыша на вид была целой и невредимой. Почти все окна были разбиты, Однако сами рамы уцелели. «Какие сведения от коммунальных компаний?» спросила Эрика. «К энергокомпаниям дом не подключен. Электроэнергии нет, водопровод был и септик тоже есть. Канализации нет», ответил Питерсон. «Возможно, в септике сохранились какие-нибудь улики», встрял в разговор Крофорд, подходя к ним сзади со стаканом горячего чая в руке. «Если, конечно, его не опорожнили». «Вы правы». «Не возражайте, если я поручу вам найти септик и исследовать его содержимое», — спросил Эрика. «О, но ну вообще-то я надеялся принять участие в обследовании внутренних помещений дома», — начал Крофорд. «Нет, я хотела бы, чтобы вы занялись септиком. Возьмите себе в помощь двух патрульных перчатки и защитной одежда в фургоне службы технической поддержки». «Слушаюсь, босс», — с кислым выражением на лице Крофорд направился к фургону. Мосс и Питерсон отвели глаза, едва сдерживая улыбки.